Ленинградский рок-клуб. Я стою на распутье, словно конный воин с известной картиной Васнецова. Как мне продолжить? Можно идти по хронологии год за годом, избывать ленинградское время советской жизни. Можно вырабатывать тему по жанрам бытия, рок-клуб, литературный Ленинград, работа в котельной. Но мне кажется более уместным прием, который позволяет произвольно двигаться по временной шкале. Вот я что-то вспомнил из 70-х годов, а вот перепрыгнул в наши дни. Хождение на субботние клубные концерты стало привычкой. Года до 1984-го концерты там проходили без особого ажиотажа. Хотя ощущение того, что назревает нечто особенное, было. Рок-музыка — это своеобразный городской фольклор, а русская рок-музыка — это вовсе не музыка, а литература. За те десятилетия, что на русской земле её играют, Не было сыграно ни единой оригинальной ноты. Так или иначе, это все кальки западных стилей, которые сюда проникали и проникают. Но соединение их музыки с нашим домотканным смыслом, со своей поэзией, литературой сделало русскую музыку таким значимым для культуры и истории явления. И тут Ленинград занимает особое место. Спасибо офицерам госбезопасности, создавшим рок-клуб в Доме народного творчества на улице Рубинштейна в Доме 13. Эти офицеры хотели приглядывать за молодежью, а фактически создали штаб революции своеобразной музыкальной Смольной. В этот Смольный и поехали таланты со всей страны. Кинчев, Шевчук, Бутусов, Башлачев. Десятки и десятки менее известных. Когда в 1985 году с появлением на кремлевско-партийном троне генсека Горбачева в стране началась движуха, названная Перестройкой, развитие нашей музыки совпало с развитием страны. В определенном смысле ленинградский русский рок вообще стал тем тараном, с помощью которого крушились застойные стены однопартийного государства. Результаты той движухи, конечно, вызывают сомнения, но это тема для особого разговора. Если говорить про ленинградский рок-клуб, то невозможно не вспомнить Цоя. Весной 1982 года, когда я пришел в рок-клуб на концерт, о будущих потрясениях и речи не шло. Зал Дома народного творчества предназначался для театральных постановок, и отличались клубные концерты отвратительным звуком. Хотя качество аппаратуры постепенно улучшалось, но звук оставался стабильно мерзким. Половину концертов народ проводил в буфете, где продавались пиво, кофе и мелкая закуска. Я обычно приходил на Рубинштейна, чтобы встретить знакомых и поболтать, проявив таким образом причастность к определенной социальной группе. Постоянно возникали новые люди, И если ты планировал продолжать сценическую деятельность, следовало держать нос по ветру. Никого не встретив в буфете, я отправился в зал и сел в партере, услышал, как объявили дебютантов. Группа кино. Несколько человек в зале вяло захлопали в ладоши. На сцене появился сухопарый монгол в рубахе с жабо, сделал сердитое лицо и заголосил. Монгол оказался Цоем. Рядом с ним на тонких ножках дергался славянин. Славянин дергался и бегал по сцене в носках, и оказался он рыбином, рыбой. Откуда-то из-под сцены периодически вылезал БГ с большим тактовым барабаном и исчезал обратно. И что они этим хотели сказать? Несколько надменно подумал я, забыв, что и сам 12 лет назад носился по университетским подмосткам босиком. Скоро Славянина рыбу из ансамбля отставили, и тот, наконец, купил себе ботинки. Это я пошутил. Рыбин теперь вполне успешный кинопродюсер. Поскольку кино и сериалы у нас отвратительного качества, лучшим моментом жизни у славянина, возможно, случился выход на рок-клубовскую сцену. К появлению на сцене рок-клуба кино уже имел записанный альбом. Вот просто напоминание информации и ничего личного. Первый альбом кино записывался в доме пионеров Красногвардейского района, впоследствии студии «Антроп». Ее нелегально собрал Андрей Тропилло из списанного оборудования различных организаций. Сразу после сведения аквариумовского треугольника, следуя рекомендации БГ, Андрей пригласил к себе начинающих музыкантов и приступил к работе над записью имевшегося у них материала. Так как группа на тот момент состояла всего из двух человек, Гребенщиков попросил помочь своих коллег по аквариуму. Всеволод гаккеля Андрей Андрея Романова-Флейта и Михаила Файнштейна-бас-гитара. В связи с отсутствием барабанщика было решено использовать драм-машину, советский ритм-бокс-электроника. Получившийся магнитоальбом содержал 13 песен, а назван был по общей продолжительности в минутах — 45. «Иногда я встречал Цоя на Невском, точнее сказать, Цоя и его жену Марьяну. Виктор шел расслабленный, а Марьяна каждый раз ему что-то заговорщически говорила. Возле Сайгона помню Каспаряна, Гурьянова, художника Тимура Новикова, неизвестных мне девушек. Подходит Цой, весь в черном, компания смеется и удаляется». Играл Санкт-Петербург в одном концерте с кино на фестивале рок-клуба в 1987 году во Дворце молодежи на Петроградской стороне. Этот фестиваль представлял из себя настоящую вакхическую вакханалью. Предощущение скорой победы. Многие сотни зрителей бродили вокруг Дворца молодежи счастливые и нетрезвые. Конечно, для рейтинга программы можно было мне что-то наврать о том, как мы с Витей беседовали за кулисами, и я передавал ему тайны песенного мастерства». Но ничего такого не случилось. Помню, мы оказались в каком-то пространстве с окнами до потолка. Сидели, положив ноги на стол. Сильно хмельные. Цой стучал по столу кулаком, а я выл дурным голосом, не помню, что и зачем. Затем начался всесоюзный бум. Связан он с появлением кино в фильме «Аса» и участием в судьбе группы московского продюсера Айзеншписа. А затем ветер разбился. Память воссоздает явственно солнечный день. По центру прокатился неясный слух «Цой». Что-то с Цоем. Я дошёл по Невскому до кафетерия, почти равного по популярности Сайгону. Сразу за перекрёстком с улицы Марата находился кондитерский магазин с махоньким кафетерием. Народ там всегда толпился, а в этот день особенно. Встречаю Толю Гуницкого. Тот мрачно курил. «С соем что?» – спрашиваю. Говорят, в аварию попал. «Сильно побился-то?» «Насмерть побился», – отвечает Джордж. «В каком это смысле?» – не понимаю я. «В том смысле, что тело уже везут в Ленинград хоронить». Мы отправились на Рубинштейна, в рок-клубовском дворике толпится народ. Собственно говоря, я с Цоем-то и знаком был в большей степени визуально, это если не врать. В атмосфере рок-клубовского двора летало ощущение переломности момента. В мини-зале на первом этаже, где я проводил свои семинары по рок-поэзии, шла перманентная поминальная выпивка. Появлялись разные именитые люди, пролезала публика с улицы. Мы с Гуницким забурились на Рубинштейна основательно, после еле добрались до Богословского кладбища. На обратном пути, который я проделывал с больной головой, меня нагнала колонна молодежи в несколько сот человек. Они пели. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Смерть тоже претендует на величие. Цой ушел молодым. Молодыми ушли Ленон, Высоцкий и Иисус. Мужчины на взлете, в сексуально еще привлекательном состоянии именно вокруг таких создается культ аполла макартни бг или допустим автора данных строк могут лишь с почтением признавать за мудрецов группа кино типичный продукт перестройки такие герои появляются когда возникает историческая необходимость уход цоя оказался первым сигналом это как звери птицы или рыбы чувствуют приближение цунами и уходят никто и подумать не мог что через год начнется распад огромного советского союза А Ленинград станет Санкт-Петербургом. А привычный социализм окажется оборотнем. Из него мгновенно вылупится капитализм со своим описанным классиками о скалом. Цой свою миссию на земле выполнил. Кончилась эпоха. Цой и умер талантливо на волне, как предчувствие скорого распада государства и кризиса в самой музыке. Весной того же года меня позвали в город Челябинск. Местный энтузиаст Валера Суханов, человек взрослый, выпивающий перевозил на Южный Урал весь музыкальный Ленинград. О нём я ещё вспомню отдельно. Вместе со мной в Челябинск прилетел фронтмен панк-группы «Объект насмешек», рослый симпатяга по прозвищу «Рикошет». С «Рикошетом» прибыла Марьяна Цой. Витя от неё на тот момент убежал, и она говорила приблизительно так. «Больше я с монголоидами никогда дел иметь не буду. Это какой-то кошмар. Это я Витю сделала Цоем. Кем бы он без меня стал? ПТУшником». Да, жены таких вещей не прощают. Женщина Марьяна была необычная, иногда суровая. Мужчин своих посла внимательно, могла вообще-то и побить. При мне отмолотила нескольких девиц, подъехавших к рикошету на предмет взаимности. Те с визгом ужаса разбежались, когда Марьяна стала проводить грамотные хуки и апперкоты. Витя, думаю, в определенный момент просто убежал на волю. Случился в Челябинске и анекдот. С местами в гостинице оказалось туго и меня поселили в номер к узбеку, руководившему торговлей дынь на местном рынке. Узбек был натуральный, в тюбетейке, полный рот золотых зубов. А Марьяна постоянно искала исчезавшего рикошета. Она как-то вошла к нам в номер и стала выяснять, где я ее милого видел последний раз. Затем ушла. Узбек через несколько минут подходит к моей кровати с блюдом, на котором лежали дольки роскошной дыни. Спроси ее, не хочет она попробовать узбека? Я приглашу её, эту роскошную женщину, в ресторан. Я чуть от смеха с кровати не упал, но Марьяне это предложение передавать не стал. Жена Цоя Узбека просто убил А потом по стране прокатилась волна цоевского безумия. Безумие продолжается до сих пор. У моего старинного приятеля Саши Старцева есть диван, то есть был, поскольку Саша тоже давно в иных мирах. Многие, о которых я рассказываю в программах, уже закончили земной путь. Мы об этом грустить не станем, это история». Расскажу в настоящем времени, словно Старцев еще с нами. Итак, на диване лежит покрывало. На покрывале сколько-то лет назад сидел Виктор Цой, и покрывало попало на известную фотографию. Покрывало поистерлось, и собрался его Саша Старцев выбросить. Дело происходило в середине девяностых, но вот в гостях у него оказался Цой Фил из Москвы. Узнав вещь, москвич окаменел, после спросил, потея от волнения. «Это тот самый?» «Что тот самый?» не понял Старцев. «Который на фотографии?» «Да, тот самый». Цуэфил пожевал губы и спросил, заглядывая Старцеву в глаза. «Сколько стоит квадратный дециметр? Я бы купил кусочек на 10 долларов». «Да иди ты», — возмутился Саша. «Возьми даром». Но даром Цуэфил отрезать не посмел. Так и лежит Старцев на покрывале, ждет своего звездного часа. Теперь Старцев лежит в другом месте, а куда делась покрывало сказать сложно. Культ Виктора Цоя, конечно, в России мощнейший. Поскольку к почитанию лидера группы кино подключилось и поколение, выросшее после его гибели, можно смело утверждать, Цоэмания в стране продолжится вне всякого сомнения. У стариканов вроде меня Цоэмания может вызывать усмешку, но вот вспоминаю собственную юность. 1968 год. В группе «Роллинг Stones умирает белокурый гитарист Брайан Джонс, один из основателей. Информации мало, почти нет ее. Мы много додумываем те любители Стоунс, которых тут можно было посчитать по пальцам. Первоначально особая секта, в отличие от многочисленных битломанов. Печаль наша по Брайану элитарна. Мы чувствуем себя особыми. И что делаю я? А вот что. Тогда я учился играть на фортепьяно, и в итоге у меня получилось. Могу себе подыграть ритмическими аккордами. Вот я играю, тренируюсь, печалюсь о Брайане и сочиняю где-то весной 69 -го года песню. Она называется «Сердце камня» памяти усопшего англичанина. Стала она в 1970-м первым хитом ленинградской группы «Санкт-Петербург» и одним из первых в русскоязычном роке. После это все записал на студии, имеются и концертные версии. Первоначальный смысл ушел на второй план. Никому и не понять теперь, что значат строчки. И у камня бывает сердце, и из камня можно выжать слезу, лучше камень, впадающий в грезы, чем человек с каменным сердцем. Каждому поколению хочется иметь героя-сверстника. Вот вам цоевская история уже из нового времени. Как известно, ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна пал. Дом народного творчества давно закрылся. В памятном доме открыли детский театр «Зазеркалье». А само здоровенное здание с внутренним двором и соседними лестничными пролетами ушло в частные руки. Когда начался процесс продажи, то организованные цоефилы ударили в набат. Стали готовиться акции протеста. Здесь, молцой начинал, а вы хотите загубить место? По телевизору прошло несколько сюжетов. В одном и я появился, изложил свое видение данной проблемы. На историческом здании надо хотя бы мемориальную доску установить в пророк-клуб, иначе фанаты станут на отремонтированных стенах рисовать. Да и двор, мол, стены которого превратились в большую графическую картину, стал представлять определенное художественное значение для города на Неве. На следующий день после того, как моя говорящая голова появилась в теленовостях, мне вдруг позвонили из комитета по культуре. Сам начальник комитета член вообще-то городского правительства. Эти начальники приходят и уходят, фамилию я его просто забыл. Начальник стал очень вежливо уточнять мое мнение. Я стал это мнение высказывать снова. Начальник попросил, если можно, изложить все на бумаге и прислать по электронному адресу. Я не поленился и написал предложение подробно и аргументированно, отослал его в правительство, фактически выполнив работу кого-то из чиновников. Мне не перезвонили. А через некоторое время началась кампания по обману цоевских фанатов. Поклонники кино представляют из себя множественные народные массы разных возрастов. Аутентичные, то есть ставшие таковыми при жизни Виктора, это уже вполне взрослые мужчины и женщины электорат. И этих сплоченных избирателей лучше не обижать. Думаю, тогдашний губернатор города Валентина Матвиенко дала строгий наказ аппаратчикам из Комитета культуры погасить конфликт в зародыше. Чиновники в панике составляли планы. Главная позиция – сделка с домом номер 13 изменена быть не может. Бабло поделено. Ультрафанаты кино давно уже разрабатывали идею установки Цою памятника, а тут и власти предложение вдруг подхватили. Да, надо, мол, памятник. Есть и место где-то в районе Ленинского проспекта на окраине. Цой якобы часто гулял в соседнем лесу. В этом самом лесу мы выделим место для памятника. Цоеманы повелись, напряжение спало. Стены двора экс-рок-клуба закрасили и закрыли на замок. Памятник Цою в лесу не поставили. Да и не надо ставить памятников. Как-то это глупо и смешно. Тогда придется ставить памятников пятьдесят, включая и автору данной книги. И памятники будут, видимо, разной высоты. БГ повыше, Цою совсем большой, кто-то маленький, кому-то только бюст. Самых великих отливать из бронзы, а менее значимых, как пресловутых девушек с веслом, изготавливать из гипса и красить серебрянкой. Тогда и аллею следует выделить. моя б воля яб всенародными усилиями собрал музей данного музыкального жанра, а перед ним камень установил с такими словами. «Памятник неизвестному гитаристу, имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», как на памятнике неизвестному солдату в Москве. Десятки тысяч молодых людей прошли юность с гитарами в руках, Музыка это изменила нас в лучшую сторону. Это надо помнить, но без избыточного фанатизма.